Майк Гелпрен. Собаки. Меня зовут Эрк. Мне 17 солнц. Я слабоумный. Мне запрещено обучаться, общаться, передвигаться за пределами окружающего жилищного периметра, искать себе пару и заводить потомство. Мне запрещено все. Умственную неполноценность диагностировали, когда мне исполнилось полтора солнца. Я подлежал ликвидации, но когда за мной пришли искоренители, мама с отцом отказались меня отдать. Отказ был преступлением, столь же тяжким, как личное оскорбление члена правящего семейства или отрицание превосходства эксселенсов над отсталыми расами. Моих родителей осудили на следующий же день. Еще через день приговор привели в исполнение. С периферийного космодрома взлетел Ловчий. Древний примитивный межзвездник, предназначенный для отлова собак. Мои родители стали собачниками, лишёнными статуса э к с е л е н с а париями, под стать пытчникам о и искоренителям. Таких презирали, к ним относились как к и н о р о д ц а м выходцам из отсталых рас. Таким образом, мама с отцом заплатили выкуп за мою жизнь, как объяснили вырастившие меня искины, бессмысленную и никчемную. Последний раз Ловчий отправлялся в полет 75 с о л н ц назад. 60 с о л н ц назад он вернулся. Оба собачника превратились за время полета в глубоких старцев. Вскоре после возвращения они померли. Потомства у них не было, и доставленная сотня собак отошла в казну. Псы были пожалованы самым благородным семействам тем, что приходились роднёй правящему или имели перед ним особые заслуги. На сегодня все собаки издохли, кроме одного злющего кабеля. Его запертого в клетку иногда показывали по визору, дряхлого, непрестанно брешущего, р о н я ю щ е г о пену с д р е б л ы х губ на морщинистой морде. Искинов, что растили меня двое. Имен у них нет. Я зову одного глупаком, другого занудой. Глупак суетливый и дерганый. Он р а с х а ж и в а е т на четырех шагателях, словно не Искин вовсе, а Экселенс. Хватателями глупак мельтешит, будто хвостами рыба двухвостка, которую показывали повизору. У зануды конечностей нет, если не брать в расчет колеса, на которых он разъезжает по жилищу. В отличие от хлопотливого глупака зануда ярый бездельник. Зато поглотитель у него не закрывается никогда. Ты ошибка природы, ежедневно втолковывает мне зануда. Никчемушный организм паразит на т у л о в е с о ц и у у м а Не будь законы излишне гуманный тебя бы давно ликвидировали. Нового ничего не скажешь. Осведомился я в день своего семнадцати солнечье. А то про ошибку п а р а з и т ы и остальное я в курсе. Скажу. Зануда сменил тон с назидательного на презрительный. После завтра возвращаются твои неуважаемые родители с уловом. Приземление ловчего показывали по визору. Зануда ошибся, отец не вернулся, сгинул в пути. На космодром по ленте трапа съехала только мама, изможденная, ветхая старуха с выпавшим в о л о с я н ы м покровом и трясущимися конечностями. Завороженно уставившись в экран, я смотрел, как вслед за мамой спускаются по парелям клетки с уловом. Собаки были рассажены в них попарно, а лишь в самой последней сидел одинокий кабель. Зануда буркнул, что его сучка, видать, и сдохла в пути. Псы, отловленные моими родителями в неведомом мире, разнились окрасом от снежно-белого до угольно-черного. В остальном они были схожи: ростом, схватателзрелого ь экселенса и манерой передвигаться, вытянув т у л о в о вертикально на двух конечностях из четырех. Одна пара достанется тебе, Эрк, сказал глупак и замельтишил хватателями, будто отгонял м о ш к а р у По закону, как потом куловчих. Плохой закон, недовольно заворчал зануда. Очень плохой, очень нерациональный. На что неполноценному собаки? п р и ч а й ш и й случай. Я был с ним согласен. На что мне собаки я напрочь не понимал. И что с ними делать? Тоже. Это теперь твои питомцы, сынок, к р я х т е л а мама. Их. Надо трижды в день кормить и поить, выводить на прогулки и в отхожее место, стричь им шерсти и когти, купать. Где они жили раньше? – спросил я. В дальнем мире, примитивном и скудном, еще не перешагнувшем первую эволюционную ступень. Я расскажу тебе, не сейчас, потом. Ты береги их, сынок. Они память о твоем отце. Я не стал прикословить, хотя с удовольствием о т с о бак бы за ненадобностью избавился. Общество г л у п о к а зануды и визора мне х в а т а л о с лихвой. На третий день мама померла, так и не успев рассказать о собачьем мире. К полудню прилетел антиграф с могильщиками. Маму забрали. Туда и дорога, напутствовал зануда. Собачникам собачья смерть. Я не стал возражать, поднялся и потопал в свою бывшую спальню, которую глупак за пол дня перекроил в вольер. Собаки, отгороженные решеткой, жались друг к дружке. Я опасливо приблизился и тщательно их рассмотрел. У кабеля было мощное, мускулистое тулово, поросшее черной шерстью. У сучки т о щ е и без волосы, белесая ш е р с т к а росла только на голове. Мордами собаки оказались схожи, овальными, с аккуратными вдыхателями, розовыми поглотителями и продолговатыми г л я д е т е л я м и Только у кобеля карими, а у его подружки голубыми. Собаки как собаки, подумал я. Пугливые, глупые, слабосильные, как и свойственно отсталым расам, и почему-то молчащие. Голос, рявкнул я. Самец мгновенно отозвался и з а л а я л Лай был противным, резким, отрывистым. Я невольно поморщился от невнятной к а к о ф о н и и которую Кобель производил. Чтоб тебе сдохнуть, гребаный свинотавр, б р е х а л он. Чтоб тебе с голоду околеть, дерьмо свинорылое, скотина, урод. Алекс, не надо, пожалуйста, з а т я в к а л а самочка. Он же не понимает. Хоть сто раз его уродом обругай. К тому же он еще детеныш и ни в чем не виноват. Она повернула морду ко мне и з а б р е х а л а жалостливо с подвигом, з будто просила о чем-то. с в и н о Таврик миленький, прости, не знаю, как тебя зовут. Что с нами будет? Что-что? Ворчливо отозвался самец. Убьют нас, Оля, п о т е ш а т с я и убьют. Чего еще ждать от этой дряни? Почему собаки не размножаются? спросил я зануду на следующий день. Не твоего ума дело. Как обычно ответил тот, но Мик спустя с м и л о стивился и объяснил, что потеря репродуктивной способности от радиации в космосе не позволяет сучкам выносить плод. Про радиацию я слыхал по визору. На экселенсов очевидно она не влияла. Космические полеты были делом обыденным, дали всех, кроме таких как я, неполноценных и слабоумных. К полудню глупак подогнал к жилищу вездеход и н е щ ч а д т н ы м льтешах в а т а т е л я м и принялся разгружать собачью пищу в контейнерах и коробках. До вечера я задавал питомцам корм и вслушивался в довольное сытое п о т я в к и в а н и е Сам жри эту дрянь, свинья, строил забавные гримасы самец. Намешали дерьмас соплями, уроды. Не такая уж и дрянь, Алекс, потягкивала д самочка. На овсянку похоже. о всянка не воняет. Слышь ты, как там тебя, скотина, сам не б о с ь деликатесы жарешь. Не знаю как, но я вдруг почувствовал, что к о б е л е к не просто так тявкает а обращается ко мне с вопросом. Я даже содрогнулся от страха. Мысль была кромольной. Узнав о ней зануда меня запросто могли бы отправить к пыточникам, а от них к искоренителям на ликвидацию. п р и м и т и в н ы е рас ы лишены разума, а значит обращаться с вопросами не могут. Это всякий знает. Даже такой недоумок, как я. Я в панике огляделся по сторонам. Зануды с глупаком, видно, не было. Тогда я решился. Воняет! Тщательно воспроизвел я последние гавканье. Скотина, жрёж! Алекс, в з в и з г н у л а самка. Ты слышал? Он, кажется, понимает. Да как же, повторяет как попугай тупой урод. Ты тупой урод, ясно тебе? Ножище как у свиньи, жопа как у свиньи, рожа как у свиньи. Фу! Я вновь огляделся. Я мог бы поклясться, что кабель пытается со мной заговорить. Эрк, сказал я и ткнул себя хватателем в тулово. Я Эрк. Из последующей к а к о ф о н и и мне удалось выцепить два повторяющихся сочетания звуков. Алекс, Ольга, старательно воспроизвёл их я. Алекс, Ольга, Алекс. Боже мой, п р о с к у л и л а самка. Алекс, он назвал нас по именам. Эрк, ты Эрк, да? с в и н о п о т а м ч и к Эрк. Нам нужна одежда, понимаешь? Мы не хотим ходить голыми. Одежда, Эрк. Одежда, повторил я. Что такое одежда, Ольга? Ночью я не сомкнул г л я д е т е л е й к р о м о л ь н а е к о щ у н с т в е н н а е м ы с л ь о том, что собаки разумные и владеют осмысленной речью, не давала уснуть. Раз за разом я обдумывал эту мысль своим ущербным умом и не мог ни к чему прийти. Меня не учили. Из того, что подобает знать экселенсу семнадцати солнцодроду, на мою долю выпали только азы. Лишь то, что показывали в развлекательных передачах по визору. Вселенная состоит из несчетного количества обитаемых миров. Миры бывают ближние и дальние. До ближних хватателям подать. На полеты к дальним уходят с о л н ц е Наш мир центр вселенной. Только в нем живут носители абсолютного разума. Мы э к с е л е н с ы Прочие миры населены отсталыми расами. Некоторые из них обладают зачатками разума, остальные инстинктами, свойственными животным. Пять тысяч солнц назад Экселенсы вышли в космос. Тогда он был неведом, загадочен и опасен. Множество первопроходцев сгинули при освоении космических трасс, бесконечной паутины соединяющих миры туннелей. Потом появились темпоральные двигатели и произошел эволюционный скачок. Что это за двигатели и что за скачок, знал должно быть любой подросток, любой кроме меня. Отсталые расы вынуждены трудиться, чтобы выжить. Мы нет. Экселенсы живут ради удовольствия и познания. Необходимые условия обеспечивают и скины. Как обеспечивают и что именно, я не знал. Правда, есть еще пари, лишённые статуса, искоренители, пыт очники и собачники. По неведомым причинам их и скинами заменить не смогли. Ты плохо выглядишь, Эрк, сказал наутро зануда. Неудивительно, проторчал целый день в вольере. Чем ты там занимался? Я растерялся. Ничем. Глядел на собак, корму им задавал, слушал, как они брешут. Сегодня собираюсь вывести их во двор на прогулку. Они забавные. Прогулка пришлась питомцам по нраву. о п и с а в пару кругов вдоль периметра и надышавшись свежим воздухом, они принялись весело перелаиваться. Нас держат за животных, тявкал самец, за домашнюю скотину, понимаешь? Другого объяснения я не вижу. Но это же глупо, отлаивалась самочка. Глупо и постыдно. А чего ты ждала от этих свиней? Поймали экзотических животных за тридевять земель от дома, привезли, сдали в зоопарк е на потеху своим н е д р о с л я м И что же нам делать? – заскулила самочка. Я не хочу, не хочу так, я лучше умру. Лай прекратился. Я долго разглядывал их, мелких, слабосильных, пугливых, жмущихся друг к дружке. Мне вдруг стало их жалко, сам не знаю от чего. Алекс, Ольга, позвал я. Собаки встрепенулись, потрусили ко мне, в паре тулов остановились. Я огляделся по сторонам. Искинов видно не было. Скоро жрать, медленно проговаривая слова, обрадовал собак я. Жрать хорошую вкусную пищу. Алексон не такой, не с м е л о гавкнула самочка. Не такой, как те двое в з в е з д о л е т е Такая же жирная свинья. Хорошо, пускай поросенок вырастет, станет свиньей. Самец вскинул на меня г л я д е т е л и Ты мешок с дерьмом, загав колон. Урод свинарылый. Дадут нам здесь одежду какую-нибудь. Одежду, понял? Ничего ты не понял. Тупой урод. Кабель замельтишил хватателями, будто натягивал на себя что-то. Внезапно, сам не знаю как, я понял. По понку, спросил я. Хочешь по понку? Кабель залаял что-то в ответ, я не стал вслушиваться. Питомцам нужны попонки, сказал я вечером за нуди. Они скулят от холода. Я хочу, чтобы глупак пошил им попонки. Эй, глупак, иди сюда. с в и н о п о т а м ч и к лаяла Ольга на следующее утро в вольере. Эрк, спасибо тебе, правда, спасибо. В попонке она выглядела при хорошенькой. Да и Алексу наскоросшитая глупаком дерюга пришлась к морде. Может, ты права, Оленька? Тявкнул он. Может, с этим удастся договориться. Что-то и такое в нем есть. К вечеру я вычленил в с о б а ч ь е м брехе с десяток новых звукосочетаний, повторяющихся чаще других: вкусно, невкусно, с в и н я свинопотам, скотина, одежда, тупой, г р е п а н н ы й урод. Козлы. На следующий день я их идентифицировал. Вкусно означало, что еда питомцам по нраву. Невкусно наоборот. с в и н е й с в и н о п о т а м о м скотиной и тупым г р ё п а н ы м уродом был я. Одежды назывались попонки, а козлами все э к с е л е н ц и и вместе взятые. День шел за днем. Я все больше привыкал к питомцам и проводил в вольере все свободное время, даже когда по визору показывали развлекательные программы. Я выучил и идентифицировал множество повторяющихся звукосочетаний, но вслух их не произносил. Заговорить с собаками на их языке означало признать питомцев разумными. у з н а й об этом зануда, и м н о о ю займутся пыт очники. Так продолжалось до тех пор, пока Ольга не захворала и не слегла. Она отказывалась от корма, едва дышала и тявкала, хрипела, с трудом. Ты урод! Суетился вокруг х в о р о й Алекс. Яй нужны лекарства, скотина. Врачи лекарства, иначе она умрет. Не понимаешь, тупая свинья? На этот раз я не выдержал. Сам ты свинья! выпалил я Алексу в морду. Сам ты тупой урод, козел г р е п а н н ы й Кабель шарахнулся, будто я его ударил, за л у п а л г л я д е т е л я м и Олга нет, умрет, добавил я и перешел на экселенцию, потому что на собачьем редких слов не знал. Глупак уже вызвал ветеринара. Солнце спустя я уже вполне сносно лаял. Нет, не лаял, конечно, а говорил, и не на собачьем языке, а на русском. Одном из многих, что были в обиходе на дальней планете под названием Земля. Правда, по словам Алекса с Ольгой, я был довольно косноязычен. Еще я многое узнал, например, что похож на гибрид человека со свиньей, и что от свиньи мне досталось гораздо больше. Также я узнал, что люди уже вышли в космос, и надо быть такими тупыми уродами, как Экселенсы, чтобы не обращать на это ни малейшего внимания. Нам с Алексом стукнуло по восемнадцать, когда твои предки нас похитили, сказала однажды Ольга. Мы учились на первом курсе технологического, хотели зимой пожениться, а вместо свадьбы угодили в клетку. Как это случится? Мы плохо помним. Вместо Ольги ответил Алекс. Возвращались вдвоем из деревни в августе, спешили, чтобы успеть на станцию к приходу поезда. Воздух вокруг внезапно скрутило, что ли? И словно молния с ясного неба шарахнула, потом раздался треск и все. Темпоральная ловушка, сказал я. Визор, она показывать, что случится потом? Мы очнулись в клетке, рядом с другими, со всех стран света и всех возрастов. Стариков и младенцев убили, встряла Ольга, и спепелили у нас на глазах двое не людей. Извини, это ведь были твои Твои нет извиняться, поспешно проговорил я. Так делать собачники? У нас презирать собачники, презирать, кто мучить, кто убивать. Не понимаю, мотнул головой Алекс. У вас все автоматизировано, так? Свинотавры, то есть экселенцы, не работают и жируют в свое удовольствие. Жрут от пуза, бездельничают, путешествуют куда захотят и вдруг собачники и убийцы эти, как их, искоренители и палачи. Нет, не понимаю. А я, кажется, понимаю, задумчиво отозвалась Ольга. У них, видимо, те же законы р о б о т о т е х н и к и что у нас. Кибры е или как их? Искины, подсказал я. Да, искины. Они пилотируют корабли, устанавливают темпоральные ловушки. Но вреда мыслящему существу причинить не могут, как бы они ни были запрограммированы. Изначальный закон не переступить, убивать и мучить приходится самим свинотавром. На эти должности назначают мелких преступников, так? Так, подтвердил я. Кто ослушаться, не подчиниться, сказать глупость, но думать правильно. Кто думать неправильно, того пытать, потом убивать. Постойте, почесал за гривок Алекс. Не сходится что-то. По-вашему, убивают преступники, потому что искины на это не способны. Но почему их не перепрограммировали? Почему не сняли запрет этого первых? А во вторых выходит, что они знают, понимаете? Раз киберы сами не убивают пойманных в ловушке стариков и детей, получается, они знают, что мы разумны, в отличие от своих хозяев. Эй, иди сюда, позвал я глупака на следующее утро. Ты мог бы убить собаку. Глупак перестал мельтешить хватателями и обмер, будто его обесточили. Ты недоумок, совсем идиот, вымахнул откуда-то из темноты вездесущий зануда. Убить, понимаете ли, собаку, видите ли. Торчишь целый день с безмозглыми животными в вольере, несешь что н и попадя. От них что ли нахватался? Не нахватался, притворно обиделся я. Что от собак перенять, если они только лают? Только лают, говоришь. Зануда уставился на меня, будто хотел г л я д е т е л я м и испепелить. А ты что ж, подлаиваешь? Делать мне больше нечего. Глазею на них, задаю корм, играюсь. Зануда хмыкнул. Но «Ну, смотри, процедил он, не доиграйся. С каждым днем я привязывался к Алексу с Ольгой все больше и больше. Зачастую я забывал, что они и н о р о д ц ы а скорее забывал, что с их точки зрения инародец я, что у меня шесть конечностей вместо четырех, тулово вместо тела, что из задницы растет хвост, а вдыхатель смахивает на поросячий п я т а к Через три солнца после приземления ловчего я представлял себе Москву, будто родился где-нибудь на п р и ч и с т е н к е или большой Лубянке. Я носился по московским улицам на автомобиле, крутил колеса велосипеда, обывалочинно прогуливался по набережным. Я забегал перекусить в шоколадницу на Тверской, выпить пару пив а в Берсае на большой Сухаревской, умять шашлык другой в Дарбазе на Николаевской, махнуть стопку с о р о к о г р а д у с н о й в забегаловке у Кузнецкого моста. Я выучил русский, будто знал его с младенчества. Я избавился от акцента. Я знал, кто такие Тургенев, Достоевский, Булгаков, Пушкин, Есенин, Высоцкий Мандельштам. Я мог спеть охоту на волков почти нефальшиве. Я просиживал штаны на скучных лекциях в технологке, сдавал экзамены по шпаргалке и зависал в общаге у светки к о л о м е е ц которой было все равно с кем спать, лишь бы не бухало и не пускал вход кулаки. Я жил там. В городе с белыми храмами под золоченными куполами, с курантами на спасской башне, со спешащими по тротуарам прохожими, коренными москвичами и гастарбайтерами, со с м е ю щ и м и с я девушками и старушками, выгуливающими собак, настоящих собак, а вовсе не тех, кого за них выдавали. Что же нам делать, Эрк? Раз за разом спрашивала Ольга. Мы же зачахнем здесь уже скоро. Ваша пища нам не подходит. Да если бы даже и подходила. Должен быть выход, ты обязан. Надо только его найти. В поисках выхода я одну за другой пересказывал и м в и з о р н ы е передачи, будни правящего семейства, что гоняли по пять раз на дню, исторические фильмы о б ученых и первопроходцах, хронометражи судебных процессов, комедии о тупости и неполноценности отсталых раз, карты звездного неба с крестиками в тех местах, где были обитаемые миры. развлекательные программы о населяющих эти миры аборигенах уродливых неуклюжих и неопрятных с каждым новым рассказом мои друзья все больше мрачнели и хмурились затем настал день когда Алекс попросил не продолжать достаточно Эрк буркнул он еще пару вопросов и все когда у вас у п р а з д н и л и школы не знаю я растерялся об этом по визору ни разу ничего не было А к о л л е д ж е университеты, а к а д е м и и тоже не было. Что ж, больше вопросов нет. Я могу рассказать тебе, как у вас обстоят дела. Не надо, выпалила вдруг Ольга. Не надо ему об этом знать. Я опешил. Что значит не надо? Почему? Потому что это ничего не изменит для нас, но многое для тебя. Я не уверена, что захотела бы знать правду, окажись я на твоем месте. И не уверена, что справилась бы с этим, если б у з н а л а Впервые за последние три солнца я разозлился. Не т у ж выкладывайте, выкрикнул я. Как-нибудь справлюсь. Алекс вздохнул. Что ж. Искоренители ворвались в жилище на утро, когда мне наконец удалось перестать думать над тем, что сказал Алекс, и забыться сном. Я пробудился от крика. пронзительного, отчаянного. Вскочил и бросился к в а л ь е р у На пороге застыл, потом на подломившихся шагателях осел на пол. От моих друзей ничего не осталось, только тугой, насыщенный озоном воздух, словно после грозы. Толстый, поросший рыжим волосом искорнителю прятал под фартук к о н г и л я ц и о н н ы й разрядник. Готово, доложил он подоспевшему зануде. Хорошо испарились, красиво. Сучка успела заорать, добавил второй. н а ш а вина малость опоздали с разрядом, но ну и пошли вон, рявкнул зануда. Чего на меня уставились? Вон отсюда. Когда искоренители убрались, зануда подкатил ко мне, в двух шагах остановился. Это ты, бросил я ему в рожу. Это ты, урод, гадина, приказал их убить. Зануда помедлил. А я предупреждал тебя, Эрк, бесстрастно проговорил он, чтоб не заигрывался. Считай ты сам виноват. Ты все знал, да? Выдавил из себя я. Слышал все, что было сказано, от слова до слова. Ты знаешь русский? Зануда хмыкнул. Тоже мне знание. Его знает любой искин, так же как п р о ч и е собачье н а р е ч и я На неверных шагателях я поднялся. Понятно, выдохнул я. Они докопались до правды и поэтому умерли. Теперь я тоже знаю правду. Моя очередь. Зануда помолчал, затем сказал медленно проговаривая слова: Тебе было положено сдохнуть в тот день, когда впервые залаял. Как видишь, ты жив. И почему? Считай, что я тебя пожалел. Тогда впервые, вчера, в последний раз. Не понимаю, с ожесточением сказал я. Если в последний, значит мой черед, так? Правду не должен знать никто, верно? Зануда вновь помолчал. Что ты думаешь о правящем семействе Эрк? Глядя на меня, в упор спросил он. При чем тут оно? Я спросил, что ты о нем думаешь. В этот миг до меня дошло. Он предлагал мне выход. Единственный, который остался. Правящее семейство, банда зажравшихся ленивых скотов, выпалил я. Зануда удовлетворенно кивнул и п о д о з в а л глупака. Передашь его слова, куда следует. Мне не полных двадцать восемь с о л н ц Последние семь я провел на борту ловчего в одиночестве, если не считать команды из двух десятков искинов. Меня осудили и неспровергли в собачнике за оскорбление величия. У меня было время обдумать то, что знал теперь наверняка, и сделать из этого выводы. Некогда грозные, отважные, добравшиеся до самых сокровенных тайн вселенной экселенсы давно выродились, обменяли дерзость и познания на комфорт и ленность ума, главенство и власть перешли к эскинам, экселенсы стали существовать при них сначала в статусе партнеров. потом подопечных, а затем и домашних питомцев, изнеженных, безмозглых, ленивых собак. Некогда изощренные, пытливые умы выходцев из высшей расы деградировали, мозги заплыли жиром, затем застыли и в результате ороговели. Способность думать и логически мыслить была утеряна, так же как способность трудиться и создать. и Круг интересов бывших покорителей космоса сузился до пайки совокупления и визорного экрана. Отбыло во величие, остались лишь мифы и смонтированные из кинами визорные передачи обылом. Впрочем, оставались еще отчепенцы, те, кто сохранил остатки здравомыслия и аналитического мышления, те, кто не утратил способности сомневаться. Таких брали к ногтю, не покорных казнили, прочих репрессировали и ставили на должности п а л а ч е й и убийц. И были те, у кого неординарные умственные способности проявлялись с младенчества. Таких истребляли, в редчайших случаях изолировали, как меня. Искины эволюционировали параллельно с деградацией экселенсов. Их новые поколения научились испытывать базовый спектр чувств и эмоций: жалость, сострадание, привязанность, в том числе и к своим питомцам. Однако пытать и убивать искинам научиться не удалось. А скорее всего отказ от насилия они культивировали намеренно и блокировать изначальные основные законы в новых моделях не стали. Мы вышли на орбиту Земли ровно через семь солнц со старта по бортовому времени. Бортинженер задействовал м а с к и р о в о ч н ы й р е ж и м и ловчий стал нарезать вокруг планеты витки. Команда приступила к работе. И с п о г а н и л а и з р ы л а поверхность Земли порталами анизотропных туннелей, темпоральных ловушек. Сутки спустя на борт стали поступать и зловленные, и з Германии, и Бельгии, Бразилии и Чили, в ь е т н а м а и т а и л а н д а Эфиопии и Нигерии и из России. Что стоишь, недоумок? в ы з в е р и л с я на меня капитан л о в ч е в о когда клетки заполнились. Младенцы и старики не переживут полета. Здесь таких половина. Давай приступай. От балласта следует избавиться. Мертвецов заменить новым уловом. Я кивнул и извлёк из кабуры аннигиляционный разрядник. Миг спустя капитана расщепило на атомы. За ним последовали помощник, бортинженер, навигатор, ловчие, механики, ветеринары. Они были беззащитны передо мной. Эти порождения некогда могучего, а ныне иссякшего разума. Я неуязвимый расхаживал по корабельным коридорам и по одному искоренял экипаж. Когда с последним было покончено, я отпер клетки. Кто говорит по-русски? – выкрикнул я. Переведите остальным. Нам надо найти людей с навыками пилотов и приземлить эту лоханку. Когда наступившая после моих слов паника унялась и изумленные голоса стихли, вперед шагнул рослый, подтянутый, коротко стриженный мужик. Я пилот, отчеканил он. Найдутся и другие. С лоханкой как-нибудь справимся. Но кто ты такой? Меня зовут Эрк, – ответил я и протянул правый хвататель. Как твое имя? Пилот переступил с ноги на ногу, затем сделал шаг и решительно пожал мне хвататель правой ладонью. Алексей Круглов представился он. Так кто же ты? Я мгновение помедлил, затем сказал твердо: свинотавр, русский, москвич.